Глава 9. Замереть на маминой груди, позабыв все на свете, и Калугу, и горькие годы разлуки, и громадные удивленные зрачки Анны Ильинишны, и серые, отдающие холодом прекрасные Анастасии, и маленькие въедливые карии Сергея Яковлевича, и вчерашнюю войну, и завтрашнюю Америку, Маме он ничего не рассказал. Она была потухшая и в ы ж а т а я 1 8 е м н а т ь лет лагерей и ссылки в один день не перечеркнешь. Это надолго. Стоит взглянуть на нее, как тотчас перед глазами решетки, сырые стены, колючая проволока и матерщина следователей, и тяжелый кулак, и п а н в о и р «Мамочка, мамочка, как бы встретить этих людей, нелюдей этих, прикасавшихся к тебе своими лапами? Где-то ведь есть их тихие квартиры, где-то ждут их счастливые жены и счастливые дети, где-то мелькают они в заячьих шапках и в кепочках, в сапогах и штиблетах, сухощавые и страдающие одышкой, где-то ведь звучат их оплеухи,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 Что же сделать, чтобы позабыть все это? Как отмыть тебя от унижающих оплеух, плевков и мата? Мамочка, мамочка. Он все рассказал ей. Все, кроме глупого фарса со шпионами и Америкой. Не она говорила обо всем, кроме того, что пережила за 18 лет. Только и сказала, когда этот умер, Я поняла, что все переменится. Маме дали квартиру, работу. Предложили войти в комиссию по реабилитации. Ехать нужно было на Северный Урал, мотаться по лагерям и освобождать, освобождать, освобождать таких же, как она, избитых, изможденных, потухших. Три майских дня пролетели незаметно. И Андрей воротился в к о л о г у В редакции его сердечно поздравляли с возвращением матери, и те, на кого он еще совсем недавно смотрел с жалостью, снова выглядели нормальными людьми, его товарищами. И Анна и л ь и н и ш н а предложила немедленно выпить по глотку за мамино возвращение, потому что она-то уж лучше других понимала ситуацию. И они выпили, И Анна Ильинишна, нацелив на Андрея свои громадные печальные глаза, спросила. С мамой советовался? Нет. Ничего ей не сказал? Испугался? е не до этого. Понимаю. Понимаю. Да вообще, сказал Андрей, надо с этим кончать. Ты знаешь, сказала она, знаешь, чем может кончиться американская эпопея. Кончится она тем, что тебе предложат следить за близкими тебе людьми, например, за мной. Ну уж, сказал он, и покраснел. И тут же вспомнилась роскошная Анастасия Ковригина. Через месяц позвонил л а б а н о в и они встретились. Уже в телефонном разговоре Андрей дал понять, что с ним не пообедаешь, И потому Сергей Яковлевич спросил встретить. «Какая-то грусть в вашем голосе. С матерью-то все в порядке?» «Ну, пока она вас не знает, у нее все в порядке», сказал Андрей с невеселой усмешкой. Лобанов скинул брови. «В каком смысле, Андрей Петрович? Надеюсь, вы с ней не откровенничали?» «Да нет», сказал Андрей, «ее волновать нельзя». Вот и отлично, сказал Сергей Яковлевич. А грусть у вас откуда? Если нужно, криво улыбнулся Андрей, я расскажу о поездке в Малый Ярославец. У меня там не все получилось. Пустяки, Андрей Петрович. Все вышло отлично. Э, сказал Андрей Петрович. Ваш сотрудник не знает подробностей. Все хорошо, все хорошо. Анастасия меня... проинформировала. Вы действовали отменно. Он п р о в е л по столу, и солнце заиграло на рыжих волосах. Он нервничал. Андрею это было заметно. Чекист поправил галстук, проглотил слюну, к а д ы к шевельнулся. Сказал, улыбаясь: "Есть одно дельце, Андрей Петрович. А как с Америкой? Нагло спросил Андрей. «Да вот уже совсем скоро», — сказал л а б а н о в с линцой. «Тут вот какое дело». И тут Андрей приготовился выпалить слово «нет», но сдержался. Опять началась лихорадка. Мелкая дрожь охватила тело то ли ужас, то ли гнев, то ли крайняя решимость. Сергей Яковлевич глядел на него с грустью. У вас там с английским все в порядке? Анна и л ь и н и ш н а видать, педагог крепкой, не правда ли? Это я сужу по вашим впечатлениям. Да я ничего и не говорил, говорили, Андрей Петрович. Впрочем, пожалуй, нет. Но это чувствуется, это видно. У вас даже легкий акцент проскальзывает. Вот я думаю, какого человека держали в заперти? Такого специалиста, Анну и л ь и н и ш н у вместо того, чтобы пользоваться... «Ее знаниями». «Вы с ней дружите?» «Конечно», — выдавил Андрей. «Ну что она? Как она после всего?» «Настроение какое?» «После стольких лет лагерей человек ожесточается. Он перестает ручаться за свои поступки». «Сергей Яковлевич», — тихо сказал Андрей, «вы напрасно это. Я ведь не гожусь на эту роль». «Да вы что?» — забеспокоился Лобанов. Вы меня не поняли. Вы думаете, что я что-то там хочу выяснить для каких-то там целей? Я просто хочу с вашей помощью, потому что вы ее близкий человек, выяснить, нуждается ли она в нашей помощи, в нашей защите, после того, что пришлось пережить, а вы решили, что я вмешиваюсь в личную жизнь. У вас такое настроение в последнее время. Вы неправильно думаете обо мне. Но, пожалуйста, если не хотите, «не хочу». сказал андрей лихорадка прекратилась Лбанов потирал лоб пухлыми пальцами вообще не хочу я для этого не гожусь да пожалуйста пожалуйста сказал лобанов его корие глаза сверкнули и тут же погасли поиграли в шпионов и хватит сказал андрей и хватит вы меня неправильно поняли сказал лобанов «Ну да бог с вами». Потом, глядя мимо Андрея, сказал без интереса. «Я позвоню, когда что-то выяснится. Позвоню». Андрей пошел к дверям. л а б а н о в молчал. Больше он не звонил. Месяца через три, уже перед самым окончательным отъездом в Москву, Андрей встретил его на улице. Он шел навстречу. Андрей собрался было поздороваться по старому знакомству, но Сергей Яковлевич отвернулся. 1984 год. Конец книги.